Когда аппарат советской репрессивной системы сформировался, власть уже не хватала людей на улице и не бросала их в тюрьмы без всяких объяснений. Были арест, следствие, суд и приговор. С другой стороны, преступления, за которые людей арестовывали, судили и приговаривали, были полностью надуманными, а процедуры следствия и суда абсурдными, даже сюрреалистическими. Охватывая советскую лагерную систему ретроспективным взглядом, понимая, что это была одна из ее специфических черт. Большая часть заключенных поставляла в нее судебная машина, пусть и весьма необычная. Евреев в оккупированной нацистами Европе никто не судил и не приговаривал. Между тем, подавляющее большинство советских лагерников проходило через следствие, пусть оно и было поверхностным и суд, пусть он и был фарсом, который выносил приговор, пусть это и занимало меньше минуты. Сотрудниками карательных органов, как и надзирателями и лагерным начальством, от которых позднее зависела жизнь арестованного, несомненно, двигало помимо прочего, убежденность в том, что все делается по закону. Но, повторяю, из того, что репрессивная система была, по видимости, судебной, не следует, что она была подчинена стройной логике. Наоборот, в 1947 году было не легче, чем в 1917 предсказать хоть сколько-нибудь определенно, кого арестуют, а кого нет. Правда, можно было определить, кто находится под угрозой ареста. Выбор жертвы, особенно на гребне террора, отчасти диктовался тем, что человек по той или иной причине попадал в поле зрения органов. Сосед услышал его рискованную шутку, начальник донес о его подозрительном поведении, однако еще более важна была принадлежность к той или иной категории населения, которые в тот момент находились под ударом. Некоторые из этих категорий были более или менее четко очерчены. В конце 1920-х – 1920 инженеры и специалисты. В 1931-м – кулаки, во время Второй мировой войны – поляки и прибалтийцы с оккупированных территорий. Другие имели очень расплывчатые границы. К примеру, в 1930-е и 1940-е годы под неизменным подозрением находились граждане других стран и люди, имевшие те или иные связи за границей, подлинные или мнимые. Независимо от их поведения им всегда угрожал арест. Особенному риску подвергались иностранцы, каким-либо образом выделявшиеся из общей массы. Роберт Робинсон, один из нескольких американских коммунистов негритянского происхождения, поселившихся в Москве в 1930-е годы, позднее писал, «Все известные мне чернокожие, ставшие в начале 1930-х советскими гражданами, исчезли из Москвы в течение семи лет. Дипломаты не были исключением». Американский гражданин Александр Долган, занимавший одну из младших должностей в американском посольстве в Москве, пишет в мемуарах, как в 1948 году его арестовали на улице и несправедливо обвинили в шпионаже. Подозрение пало на него отчасти потому, что он, будучи молодым человеком, любил уходить от хвостов НКВД. Кроме того, шофёры посольства, поддаваясь на его уговоры, иногда давали ему на время машины. В результате органы решили, что должность не отражает его истинного занятия. Он провел в лагерях 8 лет и вернулся в США только в 1971 году. Часто жертвами становились иностранные коммунисты. В феврале 1937 года Сталин зловеще сказал генеральному секретарю исполкома Коминтерна Георгию Димитрову «Все вы там, в Коминтерне, работаете на руку противнику». Из 394 членов исполкома на январь 1936 года на свободе к апрелю 1938 остался только 171 человек, а остальных либо расстреляли, либо отправили в лагеря. Среди них были люди многих национальностей – немцы, австрийцы, югославы, итальянцы, болгары, финны, прибалтийцы, даже англичане и французы. Непропорционально сильно пострадали евреи. Сталин уничтожил больше членов Политбюро Компартии Германии, чем Гитлер. Из 68 немецких коммунистических лидеров, иммигрировавших в СССР после прихода нацистов к власти, 41 погиб либо от пули, либо в лагерях. Еще больший урон, судя по всему, понесла Компартия Польши. Согласно одной оценке, весной и летом 1937 года было казнено 5000 польских коммунистов. Но иностранными коммунистами дело не ограничилось. Сталин жестоко обошелся с эмигрантами вообще. Возможно, самой многочисленной их группой были 25 тысяч американских финов. Некоторые из них родились в США, другие иммигрировали в эту страну. Во время Великой депрессии 1930-х годов эти люди переехали в СССР. Большую их часть составляли рабочие, многие были в США безработными. Обманутые советской пропагандой, Среди финноязычных американцев работали советские вербовщики, расхваливавшие условия жизни и возможности трудоустройства в Советском Союзе. Они потянулись в Советскую Карелию. Почти сразу они создали трудности для властей. Карелия, как выяснилось, имела очень мало общего с Америкой. Многие громко возмущались, затем пытались вернуться в США и в конце 1930-х оказались в ГУЛАГе. Не меньшим подозрением были окружены советские граждане, имевшие связи за границей. прежде всего члены национальных диаспор – поляки, немцы, карельские и финны, у которых были за рубежом знакомые родственники, а также разбросанные по СССР прибалтийцы, греки, иранцы, корейцы, афганцы, китайцы и румыны. Согласно архивам НКВД, с июля 1937 года по ноябрь 1938 года было осуждено… 335 513 представителей подозрительных национальностей. Подобные кампании, как мы увидим, проводились и позже, во время войны и после нее. Чтобы попасть под подозрение в шпионаже, вовсе не обязательно было говорить на иностранном языке. Опасна была любая связь с зарубежным миром. Арестовывали филателлистов, эсперантистов, тех, кто переписывался с заграничными знакомыми, тех, у кого были там родственники. Всех советских граждан, работавших на китайско восточной железной дороге, которая была проложена через Маньчжурию еще в царские времена, арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Японии. В лагерях их называли «харбинцами», поскольку многие из них жили в Харбине. Роберт Конквест пишет о аресте оперной певицы, танцевавшей на официальном приеме с японским послом, и ветеринара, лечившего собак иностранцев. К концу 1930-х годов рядовые советские граждане в большинстве своем поняли, что к чему, и стали избегать любого общения с иностранцами. Хорватский коммунист Карл Стайнер, женившийся на русской, вспоминал. Русские редко отваживались вступать в личное общение с иностранцами. Родственники жены оставались для меня, по существу, чужаками. Никто из них не осмеливался прийти к нам в гости. Когда ее родные узнали о нашем намерении пожениться, все они предостерегали Соню. Даже в середине 1980-х, когда я в первый раз приехала в Советский Союз, многие русские относились к иностранцам настороженно, избегали их. Впрочем, не всех иностранцев арестовывали, и не все обвиненные в связях с заграницей действительно имели такие связи. Случалось, что людей забирали по гораздо более специфическим причинам. Поэтому на вопрос «За что?», которого так не любила Анна Ахматова, можно было получить поразительно разнообразные ответы. Поэт Осип Мандельштам, муж Надежды Мандельштам, был арестован за стихотворение Сталина. Мы живем под собою, не чую страны, Наши речи на десять шагов не слышны, А где хватит на пол разговорца, Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, А слова, как пудовые гири, верны, Таракани смеются усище, И сияют его голенища. А вокруг его сброд их вождей, Он играет услугами полулюдей, Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, Он один лишь бабачит и тычит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 Чтобы она поняла истинную причину, ей утверждают, она показали лист бумаги с надписью: «Вы подлежите аресту и подписью Абакумова». Четверо известных футболистов и тренеров, братья Старостины, арестованные в 1942, пострадали, по их мнению, из-за успехов их команды «Спартак», раздражавших Лаврентия Бирю, который болел за «Динамо». Но можно было и не быть известным человеком. Людмилу Хачатрян арестовали за то, что она вышла замуж за иностранца, югославского военного. Лев Разгон пишет о крестьянине Серёгине, который, узнав об убийстве Кирова, сказал «ну и фуй с ним». Серёгин никогда не слышал о Кирове и решил, что кто-то погиб в драке в соседней деревне. За эту ошибку ему дали 10 лет. В 1939 году можно было получить лагерный срок за шутку о Сталине, за то, что кто-то пошутил о нем при тебе, за опоздание на работу, за то, что запуганный знакомый или завистливый сосед назвал тебя соучастником несуществующего заговора, за то, что у тебя четыре коровы, а у большинства твоих односельчан по одной... «За кражу пары обуви, за родство Сталина, за то, что ты взял на работе ручку и немного бумаги и отдал школьнику, у которого не было ни того, ни другого». По постановлению 1940 года родственники человека, попытавшегося совершить побег за границу, подлежали аресту, знали они об этой попытке или нет. Законы военного времени, каравшие человека за опоздание на работу и запрещавшие переход с одной работы на другую, создавали, как мы увидим, дополнительный контингент преступников. Многообразны были не только причины, но и способы ареста. Некоторые жертвы не испытывали недостатка в предостережениях. В течение нескольких недель до ареста Александра Вайсберга в середине 1930-х сотрудник органов неоднократно вызывал его на допрос и раз за разом спрашивал, как он пришел к шпионской деятельности, кто вас завербовал, кого вы завербовали, на какие иностранные организации вы работаете. Он много раз задавал одни и те же вопросы и получал от меня одни и те же ответы. Примерно в то же время Галину Серебрякову, автора книги «Юность Маркса» и жену известного советского деятеля Сокольникова, каждый вечер приглашали на Лубянку, заставляли ждать до двух или трех утра, затем допрашивали и отпускали домой в пять утра. Около дома, где она жила, стояли агенты в штатском, а когда она шла куда-нибудь, за ней следовала черная машина. Арест представлялся ей неизбежным, и она пыталась покончить с собой. После нескольких месяцев такой жизни ее действительно арестовали. Во время мощных волн массовых арестов в 1929-1930 годах, когда высылали кулаков, в 1937-1938 годах, когда шла очистка в партии, в 1948 когда выпущенных брали по второму разу, многие понимали, что скоро придет их очередь просто потому, что арестовывали всех вокруг. Эллинор Липпер, голландская коммунистка, приехавшая в Москву в 1930-е, в 1937 году жила в гостинице «Люкс», специально предназначенной для зарубежных революционеров. Каждую ночь из гостиницы исчезало еще несколько человек. Утром еще несколько дверей были опечатаны большими красными печатями. Во времена подлинного ужаса арест порой воспринимался как облегчение. Футбольного тренера Николая Старостина агенты сопровождали несколько недель. В конце концов, он разозлился и подошел к одному из них. «Скажите своему начальнику, что если ему надо что-нибудь узнать, он может пригласить меня к себе». В момент ареста он испытал не страх, не удивление, не шок, а тревожное любопытство. Но других арест заставал врасплох. Польского писателя Александра Вата, жившего в Львове, на присоединенной к СССР территории, пригласили в ресторан, где должна была собраться группа писателей. Он спросил пригласившего, по какому поводу встреча. «Увидите», — сказали ему. Была инсценирована драка, и его арестовали на месте. Сотрудник американского посольства Александра Долгана окликнул на улице человека, оказавшегося сотрудником органов. Актриса Акуневская, когда за ней пришли, лежала с высокой температурой. Она попросила подождать хотя бы дня два, но ей показали ордер с подписью Абакумова и стащили ее по лестнице. Солженицын приводит, возможно, апокрифическую историю о женщине, пригласившей следователя, который за ней ухаживал в Большой театр. После спектакля друг привез ее прямо на Лубянку. Автор лагерных мемуаров Нина Гагенторн приводит рассказ женщины, арестованной, когда она снималась в веревке белье в Ленинградском дворе. Она выскочила в халате, оставив ребенка дома одного. Никакие ее мольбы не помогли. Создается впечатление, что власти нарочно варьировали тактику. Одних брали дома, других на улице, третьих на работе, четвертых в поезде. Это предположение подтверждает докладная записка Сталину от Виктора Абакумова, датированная 17 июля 1947 года. Там говорится, что органы стремятся обеспечить внезапность производства ареста в целях а. предупреждения побега или самоубийства, б. недопущения попытки поставить в известность сообщников, в. Предотвращение уничтожения уликовых данных. В некоторых случаях, продолжает Абакумов, производится секретный арест на улице или при каких-либо других специально придуманных обстоятельствах. Чаще всего, впрочем, людей арестовывали дома глухой ночью. Во времена массовых арестов страх перед ночным стуком в дверь был повсеместным. Есть старый советский анекдот про мужа и жену, ужаснувшихся, когда ночью в дверь постучали, и облегченно вздохнувших, когда оказалось, что это всего-навсего сосед с вестью о том, что дом горит. Согласно поговорке тех лет, воры, проститутки и НКВД обычно работают ночью. Как правило, эти ночные аресты сопровождались обысками, тактика которых тоже не была неизменной. Осип Мандельштам подвергался аресту дважды — в 1934 и 1938 году. Его жена так описывает разницу. В 38 м никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уводя с собой ОМ. В 1938-м вся эта операция длилась минут 20, а в 1934-м всю ночь до утра. В 1934 году агенты явно знали, что они ищут. Они внимательно просмотрели все бумаги Мандельштама. Старые рукописи откладывали в сторону, их интересовали стихи последних лет. При первом аресте присутствовали понятые, а также знакомый литератор, оказавшийся штатским помощником органов. Он весь вечер просидел у Мандельштама в гостях, видимо, для того, чтобы хозяева, услыхав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей. В 1938-м такие мелочи чекистов уже не заботили. Массовые аресты людей той или иной национальности, как, например, в Восточной Польше и Прибалтике, оккупированных Красной Армией в 1939-1941 годах, обычно проходили еще более хаотически. Януша Бардаха, еврейского юношу из польского города Владимира Волынского, заставили во время одного из таких массовых арестов быть понятым. В ночь на 5 декабря 1939 года группа пьяных НКВДшников водила его от дома к дому и забирала людей, подлежавших аресту или высылке. Часть арестованных составляли зажиточные горожане с хорошими связями, чьи фамилии значились в списке, но хватали и беженцев, как правило, евреев, пришедших из оккупированной нацистами Западной Польши, в оккупированную советскими войсками Восточную Польшу, даже не записывая их имена. В одном доме беженцы, пытаясь защититься от ареста, назвали себя членами бунда, еврейской социалистической организации. Но, слышав, что они из Люблина, находившегося тогда по ту сторону границы, начальник посланной НКВД группы, его звали Геннадий Зарав, поганые перебежчики, нацистские шпионы. Дети заплакали, это разъярило Геннадия еще сильнее. Пусть они заткнутся, не то я сам ими займусь. Мать притянула их к себе, но они плакали, не переставая. Геннадий схватил мальчика за руки, выдернул из материнских объятий и кинул на пол. «Заткнись, тебе говорят!» Мать голосила. Отец пытался что-то сказать, но только хватал ртом воздух. Геннадий поднял мальчика, подержал, пристально посмотрел ему в лицо и силой бросил его о стену. Потом чекисты разгромили дом друзей Бардахом. Сбоку была дверь в кабинет доктора Шехтера, посреди кабинета стоял его потеневший письменный стол красного дерева, и Геннадий пошел прямо к столу. Он провел по гладкому дереву рукой и вдруг в приступе ярости хватил по нему железным прутом. «Буржуазная свинья! Паразиты! Найдем мы вас! Найдем, эксплуататоры поганые!» Он бил все сильнее и сильнее, без остановки, оставляя вмятины на деревянной поверхности. Не найдя Шехтера, в чекисты изнасиловали и убили жену садовника. Часто такие операции проводили не специально обученные сотрудники НКВД, каким поручали нормальные аресты нормальных преступников, а конвоиры, сопровождавшие эшелоны с депортируемыми. Насилие вряд ли санкционировалось официально. Просто советским военнослужащим при аресте капиталистов на буржуазном Западе пьянство, буйство и даже изнасилование сходило с рук, как сходило им все это с рук позднее, во время продвижения Красной Армии через Польшу и Германию. Однако некоторые аспекты поведения арестующих жестко диктовались им сверху. В частности, в ноябре 1940 года Главное управление конвойных войск НКВД СССР постановило, что сотрудники, проводящие арест, должны говорить арестуемым, чтобы они брали с собой запас теплой одежды в расчете на три года. Казенной одежды в стране не хватало. Ранее арестующих обычно инструктировали, чтобы они не сообщали людям, куда их увозят, и не создавали у них впечатления, что их увозят надолго. Говорилось примерно следующее – не беспокойтесь, ничего с собой не берите, зададут пару вопросов и отпустят. Депортируемым иногда говорили, что их просто перемещают в другой район, подальше от границы, для их же защиты. Делалось это для того, чтобы арестанты меньше пугались, не сопротивлялись, не пытались убежать. В результате люди не брали с собой необходимого, что помогло бы им выжить в условиях сурового климата. Польским крестьянам, впервые сталкивавшимся с советским режимом и верившим этой лжи, подобная наивность еще простительна. Однако точно такие же приемы безотказно действовали на многих московских и ленинградских интеллигентов и партийных работников, уверенных в своей невиновности и в том, что все быстро уладится. Евгения Гинзбург, которая жила в Казани и была женой видного партийного начальника, при аресте сказала, что ее задержат минут на сорок, самое большее на час. В результате она даже не попрощалась с детьми. Партийная работница Елена Сидоркина шла по улице к зданию НКВД с пригласившим ее туда следователем, мирно разговаривая с ним и надеясь, что ее отпустят после короткой беседы. Софья Москвиной-Бокий. Бывшей жене чекиста Глеба Бокия при аресте отсоветовали брать с собой пальто. «Зачем? Сейчас тепло, самое позднее, через час мы вернемся обратно». Это побудило писателя Льва Разгона, приходившегося ей зятем, к размышлению о странной жестокости системы. Почему надо было немолодую и нездоровую женщину забрать в тюрьму даже без маленького узелка с бельем и туалетными принадлежностями, которые всегда со времен фараонов разрешалось брать с собой? Жене актера Георгия Жонова, впрочем, хватило здравого смысла дать ему с собой теплые вещи. Когда ее стали уверять, что он скоро вернется, она сказала, «Нет, кто к вам попадает, скоро не возвращается». Она была права. Между днем, когда перед арестованным открывалась массивная железная дверь советской тюрьмы и днем его возвращения домой, обычно проходило много лет. Если способ ареста, как такового, мог иной раз показаться чуть ли не эксцентрическим, Последующие процедуры, напротив, стали к 1940-м годам более или менее стандартными. Каким бы ни был путь будущего заключенного к тюремным воротам, дальше все было крайне предсказуемо. Человека регистрировали и фотографировали, у него брали отпечатки пальцев, причем происходило это, как правило, задолго до того, как ему объясняли, за что он арестован и какова может быть его судьба. Первые несколько часов, а зачастую несколько дней, он не видел никакого начальства, только рядовых надзирателей, которым он был совершенно безразличен, которые понятия не имели о том, что вменяется ему вину, и на все вопросы отвечали равнодушным пожатием плеч. У многих создавалось впечатление, что первые часы в тюрьме нарочно обставлены так, чтобы шокировать заключенного, сделать его неспособным к связному мышлению. Вот что ощущала после нескольких часов на Лубянке Инна Шихеева Гайстер, арестованная как дочь врага народа. «Здесь, на Лубянке, ты была уже не человек, и вокруг тебя нет людей. Тебя ведет по коридору, фотографируют, раздевают, обыскивает машина. Все делается совершенно безразлично. Ты ищешь человеческий взгляд, я уже не говорю про человеческий голос. Человеческий взгляд, его нет». Вот ты вся расхлыстнутая, стоишь перед фотографом, стараешься как-то запахнуться, а тебе пальцем показывают на табурет, пустой голос произносит «Анфас», «Профиль». И тот же безразличный голос, только женский. Повернитесь, поднимите руки, распустите волосы. Они в тебе человека не видят. Ты для них вещь, вещь. Если человека помещали в одну из городских тюрем, они сажали, как при высылке, сразу на поезд, то он подвергался тщательному обыску, проходившему в несколько этапов. Один документ 1937 года предписывает тюремным надзирателям не забывать, что враг не прекращает борьбу после ареста и может покончить с собой, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Поэтому заключенных лишали пуговиц, ремней, поясов, подтяжек, шнурков, резинок, словом всего, что теоретически могло послужить для самоубийства. У Надежды Йоффа, дочери известного революционера, забрали резинки, пояс от юбки, шнурки от туфель, заколки для волос. Она пишет. «Помню, как меня поразила унизительность и бессмысленность всего этого. Ну что может сделать человек при помощи заколки для волос? И если даже ему придет в голову бредовая идея повеситься на шнурках от туфель, то как он практически сделает это?» Просто нужно поставить его в отвратительное, унизительное положение, когда падает юбка, сползают чулки, шлепают туфли. Следовавшая за этим личный обыск был еще более тяжелым испытанием. В романе «В круге первом» Солженицын написывает арест дипломата Иннокентия Володина. Через несколько часов после того, как его привезли на Лубянку, каждое отверстие его тела было обследовано. «Как покупаемые лошади». Оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно под глази, потом другое, убедившись, что нигде, под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твердым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, потом проверил оба уха, оттягивая за раковиной, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, еще помахать руками убедился, что под мышками также нет ничего». Тогда тем же машинно неопровержимым голосом он скомандовал «Возьмите в руки член, заверните кожицу, еще, так, достаточно, отведите член вправо вверх, влево вверх, хорошо, опустите, станьте ко мне спиной, расставьте ноги, шире, наклонитесь вперед до пола, ноги шире, ягодицы разведите руками, так, хорошо, теперь присядьте на корточки, быстро, еще раз». Думая прежде об аресте, Иннокентий интересовал себе неистовое духовное единоборство с государственным левиафаном. Он был внутренне напряжен, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений, но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда. Для женщин такой обыск был еще тяжелее. Одна бывшая лагерница потом вспоминала, что надзирательница забрала у нас лифчики, пояса с подвязками и другие части женского туалета. За этим последовал краткий, но отвратительный гинекологический осмотр. Я молчала, но чувствовала себя так, словно меня лишили всего человеческого достоинства. Тамара Павловна Милютина в 1941-1942 годах, просидевшая 12 месяцев в Александровском централе, Подвергалась убыску неоднократно. Сокамерниц по пять человек выводили на очень холодную лестничную площадку. Надо было совершенно раздеться, положить одежду на пол и поднять руки. Конвейер засовывал пальцы в волосы, смотрел в уши под язык, заставлял, расставив ноги, присесть и подняться. После первого такого убыска все захлебывались слезами, у многих была истерика, — пишет Милютина. После убыска некоторых арестантов помещали в одиночную камеру. Уничтожающая идея первых часов тюрьмы, продолжает Солженицын, состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтобы никто не подбодрил его, чтобы на него одного довело тупиё, поддерживающее весь разветвленный многотысячный аппарат. В камере, где оказался Евгений Гнедин, советский дипломат, происходивший из семи революционеров, были только небольшой привинченный к полу столик и два табурета, тоже привинченные к полу. Две откидные полки для спанья днем опускались и составляли часть стены. Все, включая стены, потолок, табуреты и полки, было выкрашено в голубой цвет. Камера, замечает Гнедин, выглядела как своеобразная каюта парохода. Многих, как, например, Александра Долгана, на несколько часов или даже на несколько дней после ареста помещали в боксы. Это была камера размером менее чем полтора на три метра. Пустой ящик со скамейкой, пишет Долган. Польского хирурга Исаака Фогельфангера фангера в средиземе посадили в камеру с окнами без стекол. Других, в частности Любовь Бершацкую, которая позднее участвовала в лагерном восстании в Кенгире, изолировали на весь период следствия. Бершацкая, которая провела в одиночке девять месяцев, пишет, что с нетерпением ждала допросов, «Так хотелось с кем-нибудь разговаривать». Однако переполненная камера могла стать для новичка еще более тяжелым испытанием, чем одиночка. Описание камеры в бутырской тюрьме, куда попала Ольга Адамова с Лиасберг, приводит на ум картины Иеронима Босха. Камера была огромная, сводчатые стены в подтеках, по обе стороны узкого прохода сплошные нары, забитые телами. На веревках сушились какие-то тряпки. Все заволакивал махорочный дым. Было шумно, кто-то ссорился и кричал, кто-то плакал в голос. Другой мемуарист также пытается передать свое потрясение. Зрелище было ужасно. Длинноволосые и бородатые люди, запах пота и негде даже присесть. Нужно немалые усилия и воображение, чтобы представить себе место, где я оказался. Финка Айно Куусинен, жена известного коммунистического деятеля Отто Куусинена, считала, что ее нарочно сразу поместили туда, где были слышны крики допрашиваемых. До сих пор. Хотя прошло уже 30 лет, мне трудно описывать первую ночь в Лефортово. Камера была расположена так, что все внешние звуки были в ней отчетливо слышны. Позднее я выяснила, что внизу, прямо под стенами моей камеры, стояло низкое строение, безобидно называвшееся отделением для допросов. На самом деле это была камера пыток. Оттуда раздавались страшные нечеловеческие крики, беспрерывные удары плетки. Может ли даже истязаемое животное кричать так страшно, как эти люди, которых избивали часами с угрозами и руганью? Но где бы человек ни оказался, в первую ночь после ареста, в старой тюрьме царской постройки, в привокзальной кутузке, в переоборудованной церкви или монастырской келье, перед ним стояла насущная неотложная задача — преодолеть шок, прийти в себя, приспособиться к особым тюремным порядкам и выдержать следствие. От того, как это ему удастся, зависело, в каком состоянии он покинет тюрьму и, в конечном счете, как сложится его жизнь в лагерях. Из всех стадий, которые проходил арестант на пути к ГУЛАГу, западному человеку, вероятно, легче всего представить себе допрос, поскольку он написан не только в книгах по истории, но и в западной художественной литературе. Например, в классическом романе Артура Кэстлера «Слепящая тьма». Показан в военных фильмах и отражен в других областях высокой и низкой культуры. Крайнюю жестокость на допросах проявляли гестаповцы и испанские инквизиторы. Тактика тех и других вошла в легенду. «Мы знаем, как развязать тебе язык», — говорят и нынешние мальчишки, когда играют в войну. Допросы подозреваемых, конечно, происходят и в демократических, правовых государствах. Иногда в соответствии с законом, иногда нет. И пределами СССР допрашиваемых порой подвергали и подвергают психологическому воздействию и даже пыткам. Тактика злого и доброго следователя не только вошла в разные языки как идиома, но и фигурировала в руководствах для американской полиции, ныне вышедших из употребления. В большинстве стран в те или иные времена допрос сопровождался давлением, и стремлением оградить человека от такого давления побудило Верховный суд США постановить в 1966 году в решении по делу Миранда против штата Аризона, что подозреваемого надлежит информировать, помимо прочего, о его праве на молчание и на услуги адвоката. Тем не менее, допросы, проводившиеся советскими органами, уникальны, если не методами, то своей массовостью. В некоторые периоды типичное дело включало в себя сотни людей, которых арестовывали по всему Советскому Союзу. Показательны для того времени рапорты управления НКВД Оренбургской области, заглавленные «Операции по ликвидации подпольных троцкистских групп, а также других контрреволюционных объединений, проведенные в период с 1 апреля по 18 сентября 1937 года». В рапортах говорится, что за пять месяцев в этой местности было арестовано 420 троцкистов, 120 правых, более 2000 членов правой военной японской организации казаков, более 1500 офицеров и царских чиновников, сосланных в 1935 году из Ленинграда в Оренбург. Около 250 человек по так называемому польскому делу, приблизительно 95 человек по делу об урожанце Харбина – 3290 человек бывших кулаков и 1399 человек при ликвидации преступных элементов. В целом, за пять месяцев оренбургские органы НКВД арестовали более 7500 человек, и на изучение улик у них просто не было времени. Но это было и неважно. Расследование каждого из этих контрреволюционных заговоров инициировала Москва. Местные органы НКВД просто исполняли ее указания, реализуя спущенные сверху квоты. Из-за большого числа арестов пришлось применять специальные процедуры. Это не всегда вело к большей жестокости. Наоборот, массовость порой означала, что НКВД сводил расследование к минимуму. Человека в торопях допрашивали и затем в торопях приговаривали. Иногда этому предшествовал краткий суд. Известный советский военачальник генерал Александр Горбатов вспоминал, что суд над ним длился 4-5 минут. Были сверены его личные данные, задан единственный вопрос — почему вы не сознались на следствии в своих преступлениях? Приговор — 15 лет. Других не судили вообще. Приговор в их отсутствие выносила либо особое совещание, либо тройка. Так произошло с Томасом Сгове, чье дело расследовалось чрезвычайно поверхностно. Он родился в Буффало, штат Нью-Йорк, и приехал в СССР в 1935 году как политэмигрант, поскольку его отца, американского коммуниста итальянского происхождения, за политическую деятельность выслали из США в Советский Союз. За три года, проведенный в Москве, Сговио постепенно разочаровался и решил отправиться домой, для чего попросил вернуть ему американское гражданство, от которого он отказался по приезде в СССР. 12 марта 1938 года, выйдя из американского посольства, он был арестован. Следственное дело с Гови, фотокопию которого он десятилетия спустя сделал в московском архиве и затем подарил Гуверовскому институту, невелико по объему, что соответствует его воспоминаниям о событиях. Имеется список того, что нашли при нем во время первого личного обыска. Профсоюзная книжка, блокнот с адресами и телефонами, читательский билет библиотеки, лист бумаги с надписями на иностранном языке, семь фотографий, перочинный нож, конверт с заграничными марками и так далее. Есть бумага за подписью капитана госбезопасности Сорокина, где говорится, что подозреваемый вошел в посольство США 12 марта 1938 года. Есть показания свидетеля о том, что подозреваемый вышел из посольства в 13.15. Имеются также протоколы первоначального расследования и двух кратких допросов. На каждой странице подписи Сговия и следователя. Первое заявление Сговия гласит, «Я хотел вернуть себе американское гражданство. Три месяца назад я в первый раз пошел в посольство США и подал просьбу о возвращении гражданства. Сегодня я пошел опять». Секретарша сказала мне, что сотрудник, который занимается моим делом, отлучился на обеденный перерыв и посоветовала прийти через час или два. Последующие допросы большей частью состояли в том, что с Гови вновь и вновь заставляли рассказывать о подробностях своего визита в посольство. Только один раз от него потребовали «Расскажите нам все о вашей шпионской деятельности». Он ответил «Вы знаете, что я не шпион, и больше на него, судя по всему, особенно не давили, хотя допрашивающий с неопределенно угрожающим видом поглаживал кусок резинового шланга, какими обычно избивали заключенных». Хотя сотрудников НКВД дело Сговия не слишком интересовало, они, конечно же, не сомневались в его исходе. Несколько лет спустя, когда Сговия потребовал отмены приговора, прокуратура решила, что поскольку он не отрицает, что подал в посольство просьбу о возвращении гражданства, для пересмотра дела нет оснований. Признание Сговия в том, что он действительно был в посольстве и хотел покинуть СССР, особое совещание сочло достаточным основанием, чтобы приговорить его к пяти годам как социально опасный элемент. Его случай был рутинным. Захлёстнутые потоком дел следователи ограничились минимумом. Бывали случаи, когда людей сажали с ещё меньшими основаниями и допрашивали ещё поверхностней. Поскольку тот, кто попадал под подозрение, автоматически считался виновным, людей очень редко отпускали просто так, хоть какой-то срок давали. Советский еврей Леонид Финкельштейн, арестованный в конце 1940-х, рассказал мне, что хотя правдоподобного обвинения в его адрес выдвинуть не смогли, ему все-таки дали сравнительно небольшой семилетний срок, а признание органами своей ошибки не могло быть и речи. Дурасов, вспоминая слова одного из следователей, который вел его дело, "Мы без вины никого не берем, а если бы даже за тобой и не было вины, выпустить нельзя, будут говорить, без вины берут". С другой стороны, когда у НКВД возникал интерес, в частности, когда интерес возникал лично у Сталина, отношение следователей к людям, взятым в ходе массовых арестов, могло мгновенно измениться от безразличного к злобному. В некоторых случаях исследователи требовали широкомасштабной фабрикации улик, как, например, в 1937 году при вскрытии ликвидации того, что Николай Ежов в закрытом письме назвал крупнейшей и, судя по всем данным, основной диверсионно-шпионской сетью польской разведки в СССР. Если вялые допросы СГВИА одна крайность, то массовые операции против этой якобы действовавшей в СССР польской шпионской сети другая. Людей допрашивали с единственной целью – выбить из них признание. Начало операции положил оперативный приказ НКВД СССР номер 00485, в определенном смысле ставший основой и для позднейших массовых арестов. В приказе были четко перечислены категории лиц, подлежащих аресту. Все оставшиеся в СССР после войны 1920-1921 годов польские военнопленные, все перебежчики и политэмигранты из Польши, все бывшие члены польских антисоветских политических партий, наиболее активная часть местных антисоветских националистических элементов в польских районов. На практике под подозрением оказали все живущие в СССР лица польского происхождения, а их было много, особенно в приграничных районах Украины и Белоруссии. Операция приняла такой размах, что польский консул в Киеве, описывая происходящее в секретном отчете, отмечал, что в некоторых населенных пунктах забирали не только всех поляков подряд, но и всех, от директора фабрики до крестьянина, чья фамилия была похожа на польскую. Но арест — это только начало. Поскольку польская фамилия еще не основание для того, чтобы дать человеку срок, приказ номер 00485 предписывал региональным органам НКВД одновременно с развертыванием операции по арестам вести следственную работу. Основной упор следствия сосредоточить на полном разоблачении организаторов и руководителей диверсионных групп с целью исчерпывающего выявления диверсионной сети. На практике, как и во многих других последующих операциях такого рода, это означало, что арестованные сами должны были под давлением предоставить улики против себя. Система была проста. Арестованного поляка спрашивали о его связях в диверсионной сети, получив ответ, что он ни в какой сети не участвовал. Его избивали или подвергали иным пыткам до тех пор, пока он не вспоминал то, что от него требовалось. Ежов лично заинтересованный в успехе операции присутствовал при некоторых пытках. Если заключенный подавал официальную жалобу на такое обращение, Ежов приказывал подчиненным не обращать на нее внимания и продолжать в том же духе. От признавшегося требовали назвать сообщников, после чего начинался новый цикл. Так диверсионная сеть росла и росла. За два года в ходе так называемой «польской операции» было арестовано более 140 тысяч человек, что, по некоторым оценкам, составляет почти 10% от общего числа репрессированных во время Большого террора. При этом пытки и принуждение к самооговору использовались настолько широко, что в 1939 году, когда власти ненадолго смягчили свою политику репрессий, НКВД провел расследование допущенных в отношении поляков ошибок. Один подпавший под расследование сотрудник НКВД показал на допросе, что избивать подследственных можно было без ограничений. Никаких особых разрешений на это не требовалось. Тем, кто выражал разного рода сомнения, было прямо сказано, что приказ согласован со Сталином, и Политбюро ЦК ВКПБ, и что нужно поляков громить вовсю. Хотя позднее Сталин раскритиковал упрощенный порядок расследования, есть данные о том, что он лично санкционировал применение подобных методов. В частности, в докладной записке, которую в 1947 году направил Сталину Виктор Абакумов, специально отмечается, что главная задача следователя — добиться получения от него арестованного правдивых и откровенных показаний, имея в виду не только установление вины самого арестованного, но и разоблачение всех его преступных связей, а также лиц, направлявших его преступную деятельность и их вражеские замыслы. Вопрос о пытках и избиениях обакумов обходит стороной. Однако он пишет, что следователь изучает характер арестованного и на этой основе решает, какой режим легкий или строгий к нему применить, и как эффективнее употребить метод убеждения с использованием религиозных убеждений арестованного, семейных и личных привязанностей, самолюбия, честолюбия и так далее. Иногда для того, чтобы перехитрить арестованного и создать у него впечатление, что органам МВД все известно о нем, следователь напоминает арестованному отдельные интимные подробности его личной жизни, пороки, которые он скрывает от окружающих, и другое. То, что советские органы придавали признанию вины столь большое значение, в прошлом объясняли по-разному, и этот вопрос по-прежнему обсуждается. Некоторые считают, что это шло с самого верха. Роман Бракман, автор неортодоксальной биографии Сталина «The Secret File of Joseph Stalin», секретная папка Иосифа Сталина, считает, что советский лидер страдал навязчивой идеей, заставлявшей его принуждать заключенных признаваться в преступлениях, которые совершал он сам. По версии Баркмана, Сталин до революции был агентом царской охранки, вследствие чего у него потом развилась потребность добиваться от других людей признаний в предательстве. Роберт Конквест тоже считает, что у Сталина была эта потребность, по крайней мере, в отношении тех, кого он знал лично. Сталину нужно было не только убивать старых противников, но и уничтожать их морально и политически. Впрочем, это, конечно, относится лишь к единицам из миллионов арестованных. Но потребность добиваться признательных показаний, судя по всему, испытывали исследователи. Возможно, признания давали им некое ощущение правомерности собственных действий. Они помогали им воспринимать безумие массовых произвольных арестов как нечто более гуманное или, по крайней мере, более законное. В операциях, подобных польской, признание, кроме того, давало улики, необходимые для новых арестов. И еще, советская политика, экономическая система была маниакально сосредоточена на постановке решения задач, на выполнении плана, нормы, и признание служило конкретным доказательством успешно проведенного следствия. Конквист пишет. Утвердилось представление о том, что признание вины лучше из возможных результатов. Сотрудников НКВД, которые его добивались, считали передовиками, а отстающий сотрудник НКВД не мог рассчитывать на долголетие. Каков бы ни был источник сосредоточенности НКВД на признаниях, заключенный чаще всего не испытывал на себе в чистом виде ни той губительной целеустремленности, что видна в деле польских диверсантов, ни того безразличия, с каким отнеслись к Томусу сузговию. Обычно на лицо была смесь того и другого. Чекисты крайне жестко требовали от подозреваемого порочащих сведений о нем самом и о его знакомых, и они же проявляли наплевательскую незаинтересованность в исходе дела. Эта довольно-таки сюрреалистическая система просматривается уже в 1920-е годы, когда до большого террора было еще далеко, и после него она сохранялась достаточно долго. Еще в 1931 году следователь, который вел дело ученого Владимира Чернавина, обвиненного в вредительстве, угрожал ему расстрелом в случае, если он откажется дать признательные показания. Он же в другой момент пообещал Чернавину, если тот сознается снисхождение. Под конец он чуть ли не умолял Чернавина говорить самого себя «Я вам скажу прямо». Ведь и нам, следователям, приходится часто врать, мало ли мы говорим такого, что в протокол заносить нельзя и чего мы сами никогда не подпишем. Когда результат имел большое значение, применялась пытка. До 1937 года избиения, как таковые, были, судя по всему, запрещены. Один бывший сотрудник ГУЛАГа утверждает, что в первой половине 1930-х пытать заключенных, безусловно, не разрешалось. Но стремление получить признание арестованных, ведущих членов партии, привело к тому, что было взято на вооружение физическое воздействие. По-видимому, это произошло в 1937 -м.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 Пытки в тот период применялись так широко, их использование так часто ставилось под сомнение, что в начале 1939 года Сталин направил региональным руководителям НКВД шифровку, где говорилось, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКПБ.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 С точки зрения Сталина это вполне допустимый гуманный метод, хотя порой, возможно, он применяется и к случайно арестованным честным людям. Этот зловещий документ, безусловно, показывает, что Сталин знал, какие приемы используются при допросах и одобрял их использование. Очень многие из тех, кто побывал под следствием в этот период, пишут, как их били руками и ногами, как им разбивали в кровь лицо, как повреждали внутренние органы. Евгений Гнедин вспоминал, что его одновременно били по голове два человека, один слева, другой справа, и что его затем избивали резиновыми дубинками. Это происходило в тюрьме Сухановки, в кабинете Бире, в его присутствии. Сотрудники НКВД, кроме того, применяли пытки, использовавшиеся в других странах и в другие эпохи. Людей били по животу мешками с песком, им ломали конечности, их подвешивали со связанными за спиной руками и ногами. Одно из самых ужасающих описаний пыток принадлежит театральному режиссеру Всеволоду Мерхольду, чья официальная жалоба Молотову сохранилась в архиве. «Меня здесь били больного 65-летнего старика», Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине. Когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой. В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток, и я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, руками меня били по лицу размахами с высоты. Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня, у тебя малярия? Такую тело мое обнаружила способность к нервной дрожи. Когда я лег на койку и заснул с тем, чтобы через час опять идти на допрос, который длился перед этим 18 часов, я проснулся, разбуженный своим стоном и тем, что меня подбрасывало на койке так, как это бывает с больными, погибающими от горячки. Хотя после 1939 года такие избиения формально были запрещены, это не всегда означало, что следствие велось более гуманными методами. И в 1920-е, и в 1930-е, и в 1940-е годы сотни и сотни тысяч заключенных страдали не от непосредственного физического воздействия, а от психологических мучений, на какие намекал Абакумов Сталину. Тех, кто упрямился и отказывался осознаваться, могли, к примеру, лишить прогулок, книг и могли урезать питание. Их могли поместить в карцер, где было очень жарко или очень холодно, как, например, Хаву Волович, которого к тому же, пытали без бессонницей. Этот первый тюремный холод я никогда не забуду. Я просто не умею, не в состоянии его описать. Меня морил сон и будил холод. Я вскакивала, бегала по камере, на ходу засыпая, ложилась и опять вскакивала. Другим устраивали очные ставки». Евгении Гинзбург пришлось выслушать, как ее многолетняя подруга Наля, говоря, как по-писанному, обвиняет ее в участии в подпольной троцкийской группе. На последственных воздействовали угрозами в отношениях родных. Некоторых после долгого пребывания в одиночке сажали в камеру со стукачом, которому они открывались. Женщин насиловали или запугивали угрозой насилия. Одна полячка вспоминала. Вдруг, без видимой причины, мой следователь пришел в чрезвычайно игривое настроение. Он встал из-за стола, обошел его и сел на диван рядом со мной. Я поднялась и пошла выпить воды. Он двинулся за мной и встал у меня за спиной. Я аккуратно проскользнула мимо и вернулась на диван. Он опять уселся рядом. Я опять выпить воды. Эти маневры длились часа два. Я чувствовала себя униженной и беспомощной. С 1920-х годов существовали и регулярно применялись иные, нежели избиения формы физического воздействия. Чернавину в самом начале следствия пришлось испытать стоянку. В его случае, правда, она длилась недолго. Заключенный должен был неподвижно стоять лицом к стене. Некоторым его сокамерникам пришлось куда тяжелее. Гравер Н, человек более 50 лет, полный, даже грузный, простоял таким образом несколько суток. Есть, пить и спать не давали, в уборную водили раз в день. Он ни в чем не сознался и после этого. В камеру он уже не мог подняться сам, его стража тащила по лестнице. Ремесленник В, лет 35, у которого одна нога была отнята выше колена и заменена протезом, простоял четверо суток и тоже не признался. Гораздо чаще, однако, заключенным просто-напросто не давали спать. Это не самое страшное и на первый взгляд форма пытки, называлось у заключенных конвейер. На конвейер, судя по всему, не требовалось предварительного разрешения от начальства, и он мог продолжаться много дней и даже недель. Выступали просто. ночью последственного допрашивали, а днем спать не разрешали. Надзиратели постоянно его будили, угрожая за нарушение режима карцером или более тяжким наказанием. Один из самых ярких рассказов о конвейере и его воздействии на человека оставил Александр Долган, американец, прошедший ГУЛАГ. Весь первый месяц в Лефортове он практически был лишен сна. Теперь мне кажется, что и часа не удавалось урвать. В некоторые ночи я спал всего несколько минут. В результате его мозг начал вести себя странно. Вдруг оказывалось, что я ничего не помню о предыдущих нескольких минутах. Провалы памяти, полная пустота. Потом я, конечно, стал пробовать спать, сидя. Пытался приучить тело оставаться в вертикальном положении. Я думал, если получится, я смогу хоть по несколько минут спать тайком от надзирателя, заглядывающего в глазок. Так я и делал. Забывался то на десять минут, то на полчаса, изредка чуть подольше, если Сидоров кончал допрос раньше шести утра, и надзиратели оставляли меня в покое до побудки. Но этого было мало. Слишком долго все тянулось. Я чувствовал, что с каждым днем сдаю, теряю силы, становлюсь все менее дисциплинированным. Я чуть ли не больше, нет и вправду больше, чем умереть, боялся сойти с ума. Долган не сознавался много месяцев, что составляло предмет его гордости на протяжении всего лагерного срока. Но когда спустя еще много месяцев его вернули в Москву из лагеря в Джисказгане и опять стали избивать, он подписал, что от него требовали, думая, какого чёрта, все равно я у них в руках, надо было давно это сделать и не было бы всех этих мучений. Подписывать или нет? Этот вопрос задавали себе многие отвечали на него по-разному. Некоторые, довольно большой процент тех, кто написал воспоминания, держались или из принципа, или ошибочно полагая, что так удастся добиться оправдания. «Лучше умру, чем оклевещу себя, а тем более других», — сказал следователю генерал Горбатов, терпя пытки, в чем они состояли, он не пишет. Многие, как указывает Солженицын, Горбатов и другие, считали, что смехотворно обстоятельное признание будет способствовать созданию атмосферы абсурда, на которую сами органы НКВД в конце концов должны будут обратить внимание. Горбатов писал о своих сокамерниках. Произвели они на меня впечатление культурных и серьезных людей, однако я пришел в ужас, когда узнал, что все они уже подписали на допросах у следователей несусветную чепуху, признаваясь в мнимых преступлениях за себя и за других. Некоторые придерживались странной теории — чем больше посадят, тем лучше, потому что скорее поймут, что все это вреднейший для партии вздор. Но не все считали, что подписавших есть чем винить. Лев-разгун в мемуарах отвечает Горбатову, называя его высказывания высокомерными и безнравственными. «Мне кажется, что подло винить в этом не палачей, а жертвы». «Горбатову просто повезло». У него был ленивый следователь или же такой, который не получил категорическое указание дожать подследственного? Вопрос о том, можно ли пыткой вынудить подписать на себя лживое показание, достаточно сейчас исследован врачами, психологами, психиатрами. В нашем веке материала для подобных исследований было намного больше, чем в средние века. Можно вынудить. Люди сейчас по-разному отвечают на вопрос, стоило ли упорствовать. Сусанна Пичура которая была под следствием более года. Она участвовала в крохотной молодежной антисталинской организации, что было чистым донкихотством. Сказала в интервью, что упорствовать не стоило. Этим людям просто продлевали следствие, и в конце концов им все равно выносили приговор. Однако дело с Гови ясно показывает, что последующие решения о досрочном освобождении, об амнистии и так далее принимались с учетом того, что имелось в деле заключенного, включая признание. Иными словами, если тебе удавалось продержаться, появлялся хоть маленький, но шанс на отмену или смягчение приговора. Вплоть до 1950-х годов ко всем этим юридическим формальностям, сколь бы сюрреалистическими они ни выглядели, подходили серьезно. В конечном счете, самым важным результатом следствия было его психологическое воздействие на заключенного. Еще до длительного этапа на восток, еще до первого появления в лагере, он был в некотором смысле подготовлен к новой жизни в качестве раба. Он уже знал, что лишен обычных человеческих прав, включая право на честное разбирательство и честный суд. Он уже знал, что власть НКВД абсолютна, что он может быть уничтожен в любой момент. Если он сознался в преступлении, которого не совершал, это сильно снижало его самооценку. Но даже если не сознался, у него все равно не оставалось и тени надежды на то, что ошибка, которая привела к его аресту, скоро будет исправлена.